И, виде должно быть, что пловец осознал, наконец, ситуацию и собирается что-то сказать. Офицер все так же мягко, как и раньше, но как-то уж очень отчужденно произнес. Да, вот так. Сейчас смеркается рано. Может, лучше переждать пару-тройку часов, а то ведь так начал было до того безмолвствующий, но вдруг ставший страшно серьезным. И с каким то уж очень умными глазами мой помощник. Вы же знаете, у него все пристрелено по этому броду. Ночью он бьет еще большей плотностью, чтобы не допустить возможного подкрепления нам. Так что, сами видите, из двух зол ничего другого не остается, как идти сейчас. Все там ждут, выполняйте. Офицер, вроде сказав все, что он должен был сказать, смотрел куда-то в бок. Мы еще какое-то время стояли, я увидел, как мой боец рядом чуть развел руками. Они мелко-мелко дрожали и как бы спрашивали, как же это? И, услышав, вернетесь, доложите, за вашим переходом протоки буду наблюдать сам, действуйте, опустил их, но вышли. Затея эта была обречена, это понимали все. Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не мог держаться со мной рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела. Такое указание тоже было, и где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая хватить воздуха, перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, увидел, как он, странно разбрасывая руки боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду. Барахтался, вставал и опять валился на бок. Я что-то пытался крикнуть ему, но думаю, что это было неверно, глупо да и просто бесполезно. Грохот разрывов, усилившегося обстрела. Ребята у минометов видели, что я пока все еще жив и на плаву уходил, заглушал все кругу. Пройдя глубокую часть протоки, набегу, оглядываясь, пытаясь схватить взглядом пройденный участок брода, Я смотрел, но никого уже не было, или его снесло течением, или он затонул. Из какой-то коряги я еще пытался осмотреть все кругом, но берег и протока были тоскливо пустыми. Тот дурацкий пакет я доставил. В этом-то отношении все было в порядке. И меня даже представили к награде медалью за отвагу. Правда, вручили мне ее спустя 49 лет, прямо на сцене МХАТа, после спектакля Мольер. Мои однополчание москвичи, их осталось, раз-два сами разыскали все документы по этому награждению. И в реляции, так кажется, называется подобный документ, был кратко, по описан этот нелепый, в общем-то, никому не нужный, я и сейчас так думаю, эпизод.